создал тяжелую, даже скомочную обстановку вокруг картера. Толпы высокопоставленных и влиятельных посетителей, вооруженных рекомендательными письмами и записками, толпы репортеров, фотокорреспондентов и кинооператоров, несметные полчища туристов буквально осаждали гробницу, требуя разрешения на осмотр. Все это угрожало сохранности находившихся в ней памятников. не говоря уже о том, что затрудняло и замедляла работу. Картер, далеко не всегда сдержанный и совсем не дипломат, порой весьма резко и категорично отказывал посетителям, чем возбуждал, разумеется, обиды недовольство и поток жалоб. Кроме того, лорд Карнарвон, имевший тенденцию вопреки мнению Картера рассматривать гробницу чуть ли не как свою личную собственность, уступил за приличную сумму слег покрытия расходов. Монопольное право первых публикаций газете «Таймс». Это вызвало протесты не только других газет, но и некоторых членов правительства Египта, вынужденных обращаться за информацией о событиях в своей собственной стране к английской прессе. Впрочем, стоявшие тогда у власти политики тоже не прочь были использовать гробницу как источник обогащения, но непримиримость Картера служила всему помехой. В результате возникших весьма резких трений его отстранили от производства дальнейших работ. Гробницу закрыли и у дверей поставили охрану. Дело перешло в суд. Только после довольно скандального процесса удалось достигнуть соглашения. Любопытно, что имя Картера при этом почти не упоминалось. Права признавались лишь за наследниками Карнервона, с которым перешла концессия. На все эти дрязги обычные, когда на первый план выступают меркантильные соображения, ушло немало времени. Поэтому вторая половина зимы 1923-24 года и первая половина зимы 1924-25 года оказались полностью потерянными для дальнейших исследований. Вскрытие первого антропоидного гроба состоялась лишь во время четвёртого сезона, который продолжался с октября 1924 по май 1925 года. Как всегда, он начался с расчистки входа в гробницу, засыпанного во избежание появления непрошенных гостей. Крыска гроба была скреплена с нижней его частью десятью серебряными шипами. С каждой ее стороны были сделаны для удобства по две серебряные ручки. Они держались еще достаточно прочно, чтобы можно было, пользуясь ими, поднять крышку, применив закрепленную на специально устроенных лесах систему блоков. Когда с трудом извлекли шипы и крышку, подвязанную за ручки, медленно и равномерно подняли, показался покрытый тонкой пеленой второй антропоидный гроб. также деревянный и позолоченный. Пелену устилали гирлянды из листьев ивы и оливы, перемежающихся с лепестками лотосов и васильков. На венчающем лоб уреи тоже висел веночек. Так как инкрустации, украшающие второй гроб, кое-где грозили отвалиться, то решили извлечь его из каменного саркофага вместе с нижней частью первого гроба. В которую для этого вставили стальные болты и прикрепили к ним тяги. И опять посредством блоков оба гроба были приподняты и под них подведены доски, уложенные на саркофаг. Только тогда сняли покровы. Второй антропоидный гроб длиной около двух метров предстал во всем своем великолепии. Он изображал Тутанхамона в образе Осириса. инкрустированный разноцветным стеклом, передающим цвета яшмы, бирюзы и лазурита, скроб во многом напоминал первый. Его также украшал орнамент из перьев, так называемый риший. но изображения богин хранительниц Исиды и Нефтиды были заменены змеей буллто и коршуном нех Оба гроба так точно и плотно прилегали один к другому, что разнять их оказалось чрезвычайно трудно. Тщательность, с которой они были подогнаны, мешала извлечь серебряные гвоздики с золотыми шляпками, закреплявшие крышку второго гроба. Два дня ушло только на то, чтобы обдумать план действий.